о сегодняшней встрече. Много раз, тихо и мягко, она давала ему понять, что боится Флёр. К чему множить её страхи, когда на то нет реальных оснований? Идея портрета принадлежит не ему, и только в течение ближайших дней он может еще встретиться с Флёр. После этого они будут видеться Два-три раза в год. Не говори, Энн, умоляю. Но как после этого сказать? Ведь должен же он в какой-то мере уважать желание Флёр. Она не по своей воле отказалась от него, не полюбила Майкла, как он полюбил Энн. Он так ничего и не придумал, пока ехал в Уонстон. Когда-то мать сказала ему. «Никогда не лги, Джон. Лицо тебя все равно выдаст». И теперь, хоть он и не сказал Энн, ее глаза, всюду следовавшие за ним, заметили, что он что-то от нее скрывает. Простуда ее вылилась в бронхит, так что она еще не выходила из своей комнаты, и безделье плохо действовало ей на нервы. Сейчас же после обеда